Глава сорок первая. Тигранский язык. Аня стояла на лестничной клетке и наблюдала в окно, как джип Тиграна уезжал со стоянки. Фух, вырвался у нее вздох облегчения. Боялась, муж продолжит осаду или вообще станет брать квартиру штурмом. Раньше он так и сделал бы. И делал, пока Аня жила с мамой. Мог часами ждать в машине, пока она... найдет причину, чтобы выбежать к нему хоть на пять минут. И каждая из этих минут была безумно ценной, ибо вмещала в себя множество поцелуев и крепких объятий. Тигран без проблем мог отмотать сто километров от Краснодара до родного городка, просто чтобы иметь возможность пять минут ее целовать. И это без надежды на что-то большее. «Было же время», — вздыхала она про себя. «Раньше он ее любил и готов был для нее на многое. А теперь Теперь она — попорченный товар. А ничего порченного Тигран в своем доме не терпел, поэтому и выгнал ее чуть ли не в зашей. И Лейлу туда же. «Точно ли ты ни с кем не трахалась, Аня?» Все крутился в голове обидный вопрос. Она-то думала, после того, как Тигран вышвырнул ее из дома, уже никакие слова ее не заденут. А нет, задели. Впрочем, сама виновата. Подпустила близко, вот и ударил из-под тишка. Зачем подпускала? Еще и на ласку отозвалась дурища. Что на нее нашло? Непонятно. Чувствовала себя в машине мужа, как мартовская кошка. Ответила на поцелуй, да так рьяно, будто и правда собралась заняться с Тиграном любовью прямо там, на переднем сиденье. Напасть какая-то. Наверное, это все из-за вынужденного воздержания. Шутка ли, у нее уже почти месяц ничего не было. После свадьбы Аня с Тиграном так надолго никогда не расставались. Она привыкла к регулярной, качественной любви мужа. Теперь же вынуждена терпеть. чтобы там этот гад о ней не думал, а спать с кем попала, она точно не будет. Не про нее это. Интересно, как одинокие женщины выдерживают многомесячное воздержание, или даже многолетнее, гадала она, выходя на улицу. Это же ужас. Ух, о чем я только думаю. Аня решила отложить мысль о те и пошла за дочкой. Не возвращаться же в ресторан в самом деле. Непонятно, с какими глазами теперь идти на работу. Хорошо, что завтра воскресенье, а вось до понедельника фееричное появление ее мужа сотрется из памяти болтливых коллег. Или, по крайней мере, потускнеет. Когда Аня забирала Лейлу, Та уже почти засыпала. Напрыгалась с Савелием на диване или сняла их оттуда. Думала, все пружины повыскакивают. Картинно всплеснула руками добротная женщина в голубом платье. «Спасибо вам», — Аня улыбнулась. Расплатилась, одела Лейлу, подхватила на руки и пошла домой. Благо, идти было совсем недалеко, соседний подъезд. Кое-как дотащив Лейлу до нужного этажа, Аня выдохнула. «Доченька, постой минуточку, я ключики найду, ладно?» С этими словами поставила дочку на пол. Лейла умудрилась уже задремать на руках у матери, поэтому тут же захныкала разбуженная, однако очень скоро замолчала, чем-то заинтересовавшись. Аня уже достала ключи, как вдруг услышала резкий возглас дочери. "Муська!" Лейла с бешеной скоростью бросилась куда-то в сторону. Аня обернулась и увидела в пыльном углу серую плюшевую кошку в голубом кафтане. Смутно знакомая игрушка очень понравилась дочке. Та тут же ее схватила и затрясла со счастливым видом. — Дочь, брось, грязная же! — фыркнула Аня, гадая, кто тут мог бросить игрушку. Но Лейла не обратила на ее слова ни малейшего внимания. — Муська! — продолжала шептать и обнимать плюшевое безобразие. — А ну дай! — Аня отобрала у Лейлы игрушку, стряхнула, осмотрела, удивилась. С виду новая, но кто же ее бросил прямо вот так на грязный пол? Еще и стекляшки какие-то на шею напялил. Ну, точь-в-точь, как старенькая игрушка Лейлы, которую когда-то потеряли. И как сонная дочка углядела ее в тусклом подъезде. Острый глаз. — Ладно, на, — сжалилась она и вернула игрушку дочке. «Вроде бы не запачкалась. Потом постираем». «Спасибо», — затанцевала дочка, а потом вдруг задала сакраментальный вопрос. «Мама, это мне папа принес, да?» Аня застыл не зная, что ответить. Кажется, все, что она пыталась объяснить Лейли про папу, только что вылетело из детской головы. Увидела игрушку, и сразу папа. «Ух, Тигран!» — мысленно взъярилась на него несчастная мать. «Нет, доченька, просто кто-то бросил», — тихонько попыталась объяснить. Но Лейла упрямо твердила. «Папа принес, а мне обещал на Новый год». Аня лишь покачала головой. Бывает же в жизни совпадение. Обещал Тигран, а в результате кто-то бросил в углу. Не пригодилась игрушка, наверное. И тут Аня пригляделась к лежавшему чуть дальше, немного потрёпанному, но почти не потерявшему презентабельности букету, чайных роз. подняла, покрутила в руках, восхитилась нежным оранжево-розовым оттенком ее любимые цветы. Достала телефон, принялась копаться в собственных фото и нашла такой же букет. Был подарен ей Тиграном на прошлый праздник. Тут-то до нее и дошло, что дочь права, презенты от отца семейства, не иначе. Когда окончательно в этом убедилась, в груди заколола, Носу защипала, а на глаза навернулись слезы. Получалось, не просто следил за ней весь вечер, а пришел поздравить, да не застал. Даже обещанную игрушку для Лейлы нашел, хоть дочерью ее больше не называл. А теперь вопрос на миллион долларов. Зачем ему это понадобилось? Аня поднесла розы к лицу, почувствовала их нежный аромат и стерла со щеки слезу. Уже не вспомнить, сколько раз Тигран дарил ей цветы, но на это восьмое марта она никак не ждала поздравления от мужа. Зачем приходил? Зачем следил за ней? Зачем рассказывал про то, как его ранило ее равнодушие? А главное, зачем целовал? Эти вопросы мучили ее всю ночь и все утро. Совсем не выспалась, кое-как поднялась с кровати, чтобы приготовить Лейле завтрак. Только они успела накормить малышку, как ей позвонили. Здравствуйте, медовым голосом проговорила администратор детского центра Smart Kids. У нас для Лейлочки замечательное предложение. К нам на следующих выходных приезжает с мастер-классом кондитер высшей категории. Будем украшать пряники глазурью. Фото примеров работ я вам выслала. Аня тяжело вздохнула. с каким же удовольствием они с Лейлой, раньше посещали мастер классы для детей и мамочек только удовольствие не из дешевых две тысячи за один визит украшение пряников это конечно прекрасно но на эти деньги они может накупить продуктов на неделю причем на трех человек извините но для нас это теперь слишком дорогое удовольствие сказала она с сожалением Кх -кх -кх закашлялась в трубку служащая Но подождите, у вас же на год все вперед заплачено. Плюс активность активности на ваш выбор. Вот мы вам и звоним предложить участие. Как-то на год вперед все оплачено, удивилась Аня. Было же только до конца марта и без дополнительных занятий. «Минутку», — ответила служащая, и в трубке раздался звук шуршания ноготков о клавиатуру. Тигран Артурович Мурадян еще первого числа продлил оплату на год. «Это папа Лейлочки, так?» Аня промолчала, не в силах выдавить из себя ответ. «Тигран заплатил за занятие Лейлы на целый год вперед?» «Так я записываю вас на мастер-класс. Места очень быстро расходятся, так что...» «Записывайте», — кивнула Аня, хотя собеседница ее кивка, разумеется, не увидела. Она положила трубку и крепко задумалась. «Папа оплатил». «Вот тебе раз». Выложил круглую сумму за обучение Лейлы. Но зачем? Это слово «зачем» уже буквально выжгло в ее мозге дыру. Не успела Аня прийти в себя, как услышала звонок в дверь. Саша подумал с ей. Но друг должен был вернуться только после обеда. Кроме того, у него имелись ключи. Аня поспешила в прихожую и очень удивилась, увидев на пороге Кристину с Савелием. «После вчерашнего не могла к тебе не зайти», — улыбнулась подруга. При этом она выглядела свежей, как весеннее утро. «Ты чего такая бодрая?» «Тоже вчера рано ушла?» — удивилась Аня, приглашая ее войти. Видела, что Кристину аж распирала от желания посплетничать. «О, нет, я поздно ушла, и остальные тоже», — отрапортовала подруга, плюхнувшись на привычное место за столом с краю. Аня налила ей кофе, также по привычке — и уселась рядом. «Прости, что вчера так получилось. Кому мне перечислить деньги за посиделки?» спросила она, берясь за телефон. Уже успела и карту на свое имя получить, и иметь соответствующее приложение на мобильном. «Прикалываешься?» хихикнула подруга. «И твой муж тебе не сказал, что он закрыл наш счет? За всех заплатил с запасом. Девчонки прыгали от счастья». о захлопала ресницами Аня. Пока она в очередной раз приходила в себя от щедрости почти бывшего мужа, подруга накинулась на нее с расспросами. — Что у вас вчера было? Колись! Он так на тебя смотрел! Мы решили съезд, как только вы выйдете из клуба. А ты целая и даже одна. Как так вышла, Анюта? подцапались пожал причем и она. Принялась рассказывать Кристине о случившемся, не забыв упомянуть, как муж фактически обозвал ее проституткой. «Но он у тебя и крейзи! Отелло нервно курит в сторонке!» В очередной раз за это утро хихикнула Кристина. И тут из гостиной раздался резкий вопль. Пока сплетничали, даже умудрились забыть про малышей. «Мое!» — орала Лейла. А после обе мамочки расслышали звук отчетливого удара чем-то об одного из детей. «Что они там не поделили?» — ухнула Аня. Обе кинулись в гостиную. «Савелий, верни Лейле игрушку!» — потребовала Кристина, когда увидела, как сын поднял повыше серую плюшевую кошку, чтобы подружка по играм не могла дотянуться. «Ну, мам!» — простонал он, надул губы. По-пацански стойко терпел, пока Лейла пыталась лупить его плюшевым зайцем. «Это папа подарил!» — важно заявила девочка, получив назад вожделенную игрушку. Аня тут же подметила, с каким вниманием Кристина оглядела плюшевую прелесть. — Папа, значит, подарил, — повторила за девочкой подруга. — Дай-ка гляну, малышка. Лейла с неохотой вручила ей игрушку, при этом не забыла надуть губы прямо как Савелий. Кристина покрутила в руках кошку в голубом кафтане. — А что у нас за ожерелье? — Аня с интересом наблюдала за тем, как подруга расстегнула колье с темно-синими стекляшками и протянула его ей. «Это тоже подарил твой Тигран? Ты уверена, что подарок Лейли?» Аня взяла украшение в руки, подошла к окну, как следует рассмотрела и громко охнула. Сразу поняла, никакие это не стекляшки. Как только сразу не заметила. Без труда узнала фирменный стиль – Альберта Карца, ювелира, у которого Тигран обычно заказывал для нее драгоценности. Только он делал подобные легкие и в то же время нежные вещицы с обилием камней. «Мама дорогая!» — выдохнула она и плюхнулась на диван. «Твой муж явно хочет помириться», — вынесла вердикт Кристина. «Ты думаешь?» — охнула Аня. «Такие украшения бывшим женам не дарят», — развела она руками. «Какой он у тебя, вау!» «Я тебе даже завидую, честно!» «Ладно, пойду, а ты подумай. Может быть, ваш брак еще не умер?» Савелий уходить не хотел, поэтому Кристина подхватила его на руки и унесла. Аня закрыла дверь за подругой и тихо прошептала. «Вау!» Уселся на диван и потерял счет времени, одолеваемое серьезными думами. Да, за последние недели она узнала мужа с разных, далеко не прекрасных сторон. Но, может быть, поспешила, решив, что тот любящий нежный Тигран, которого она всем сердцем обожала, покинул ее навсегда. Как понять этого мужчину? Выгнал из дома, оставил ни с чем. И вот тебе, пожалуйста, швырнул возле ее двери дорогущее колье. К тому же подобрал Лелли подарок со смыслом. Аня уже почти месяц пыталась жить новой жизнью, а тут, оказывается, старая стучалась в дверь. Может быть, Тигран передумал, пожалел, что выгнал их, заскучал. Почему тогда не пришел и прямо не сказал? Дескать, передумал разводиться, милая, давай мириться. Вот что сделал бы нормальный человек. Ключевое — нормальный. А когда ее драгоценный муж вел себя так... С другими-то людьми он был вполне себе адекватным человеком. На работе его считали спокойным, сдержанным боссом, практически незаменимым спецом и управленцем. С ней же он будто переходил на тигранский язык. Как хочешь, так и понимай. Ни разу за все четыре года брака он перед ней не извинился, не признал неправоты. Однако были случаи, когда пытался показать свою неправоту делом. Вспомнить хотя бы Выкинутый им плов. До того, как Аня вышла замуж за Тиграна, готовила не очень хорошо, это, мягко говоря. Но страшно старалась. Каждый раз стряпала будто для короля, переделывала блюда снова и снова. И вот как-то решила побаловать мужа настоящим пловом на курдючном жире. Разумеется, ему не сказала, что несколько дней подряд оттренировалась, пока он был в командировке. А он взял и не оценил ее кулинарный шедевр. Более того... скормил дворовым собакам. Аня истерик устраивать не стала, молча стерпела, но спрятать расстройство подальше в душу не смогла. Так и ходила весь вечер с кислым видом, а ночью не захотела заниматься с мужем любовью. На утро же нашла на подушке брошку в форме винограда из настоящих черных жемчужин. Да, с ней муж предпочитал общаться на Тигранском. Но вот какое дело... За четыре года брака Аня овладела Тигранским в совершенстве. По всему выходило, что господин Мурадян и правда скучал по семье. Возможно, хотел помириться. Желала ли Аня того же? Столько мерзкого случилось между ними за последние недели, что точного ответа у нее не было. Но она определенно хотела поговорить с Тиграном, выяснить, что у него на душе. «Привет, девчонки!» «Вы по мне скучали, признавайтесь!» Вдруг услышала она голос Саши из прихожей. Даже не заметила, как тот пришел. «Я взвизгнула Лейла, забросила свои пластилиновые дела и бросилась к любимому другу по играм. «Очень скучали», — призналась Аня, ничуть не покривив душой, и вскочила ему навстречу. «Саша, ты очень занят сегодня». «А что такое?» — тут же насторожился друг. «Посидишь с Лейлой пару часиков». Мне очень нужно съездить и поговорить с одним человеком. «Надо так надо», — пожал он плечами. Стащил куртку и пошел играть с Лейлой. Аня же пошла собираться для визита туда, куда зареклась ходить.